Глава седьмая. Из отчета исследовательской экспедиции. Абаль-Ахмат. Планета землеподобного типа. Спектр светил отличен от солнечного не более чем на 0,3%. Состав воздуха пригоден для дыхания человека. Климатические зоны слабо выражены. Основной климат резко континентальный. Зонирование. Большую часть территории занимают степи, изредка переходящие в лесо степи. Опасные животные: крупные ящерицы, ядовитые змеи, хищные птицы, млекопитающие, представленные отрядом грызунов. Полезные ископаемые в промышленных количествах не обнаружены. Особенности планеты: частые полевые бури, резкие перепады атмосферного давления, связанные со свободным перемещением воздушных масс. Вывод аналитического отдела: Планета пригодна для колонизации по сельскохозяйственному типу. В качестве компенсационных мер рекомендуется параллельное развитие лесоводства с дальнейшим использованием древесины. Выдержки из отчёта легли на стол Хамида Ильхамида ранним утром, когда Орам с родными был на полигоне. Старик нахмурил выразительные боло седые брови, просматривая бумаги. В его голове закрутились мысли. Это шанс для семьи Азилла вернуть доброе имя себе и принцу Ардору. Вдохнув, он упаковал все данные в особую папку с высшим уровнем защиты и велел подавать Курпана. Впрочем, ставя ногу на подножку легкой машины, Хамид Иль-Хамид задумался. «А может рассказать все Зубейде? Ведь уже не юная девочка сможет понять и простить». Потом тряхнул полуседой головой. «Нет». Безмолвный Сефар посадил грузноватого командира в Курпана и захлопнул прозрачную крышку. С легким шипением транспорт ушел вверх, дядя спешил на встречу с племянником. К тому времени, как молодожены проснулись, дядюшка Хамид уже попивал чаек, сидя на кожаном диване в мужской части дома. Несколько служанок наперебой старались ему угодить, подливая чай и предлагая сладости, но их своим ворчанием разогнала Зоча. Седовласая нянька не всегда была сгорбленной старушкой и помнила Хамида иль Хамида юным стражником из покоя в принца. Все в доме Азила знали, что Зоя не любит Хамида, а вот за что никто не догадывался. Зубейда считала, что няня просто ревнует её к родственнику мужа, Орам считал это старческой причудой, но Хамид знал. Нянька принцессы не так проста и догадывается о его роли в изгнании принца. На секунду старик прикрыл глаза, и перед ним предстала пара шустрых юнцов, размахивающих саблями в дворцовом саду. Один из них высок и светловолос, Второй сложен более изящно, и его черные волосы напоминают текучую воду. Они не замечали окружающего их великолепия ухоженных кустов и деревьев, потому что привыкли к нему с рождения. Их не смущали стражи, окружавшие площадку, усыпанную песком. Юношей увлек звон оружия и виртуозные финты. «Ордур, резче удар!» – кричит светловолосый юноша, отбивая саблю брюнета. «Это не честно, Херсан, ты сильнее!» Принц оборачивается к командиру стражи и тычет в него пальцем. Хамид, скажи своему брату, что это нечестно. Это нечестно, Хирсан, послушно говорит Хамид. Ты поддаёшься. Я бы выбил оружие у его высочества одним ударом. Хирсан громко смеётся и кричит в ответ. Прости, Ардор, в следующий раз я не буду поддаваться. Принц надувает губы и отворачивается к зарослям персидской сирени. Неожиданно из ветвей выбирается темноволосая девчушка с удивительно синими глазами. И подойдя к Херсану, тычет в него пальцем. Ты зачем обижаешь моего брата? Растерявшийся юноша отдаёт саблю оруженосцу и опускается перед малышкой на колено. Простите, принцесса, я больше не буду. Хорошо, малявка задирает нос и уходя с площадки бросает через плечо: Я проверю. Все мужчины, наблюдавшие поединок принца и его друга, громко смеются, пряча лица в рукава кафтанов. На садах до принца незаметно проходит, и Хирсан вновь объясняет ему, в чём преимущество скорости и гибкости перед могучей массой. Эх, хорошее было время. А потом мальчишки выросли, и в одну ужасную ночь Хирсан обнаружил Ардура над трупом первого паши Амана. Хамид моргнул, прогоняя воспоминание, и уставился в карие глаза няньки. Позови Орама, Зоча. Опять будешь мальчик у жизнь портить. Нянька так крутанула своим подолом, что едва не опрокинула на гостя чайник с кипятком. Глупая женщина, рассердился Хамид. Разве орам не счастен с молодой женой? рявкнул. Позови его, говорю. Борча себе под нос, старуха удалилась. А Хамид раздражённо подлил себе заварки. Вот ведь старая ведьма, не может ему простить изгнание Ордура. Да если бы его не изгнали, уже через сутки принц выпил бы яд. или повесился в покоях на собственном поясе. Неизвестно, как далеко завели бы воспоминания почтённого Хамида, но тот во дворик вошёл Арам. Вежливо поднеся руку к губам и сердцу, племянник приветствовал дядю и опустился на подушке в тени развесистого деревца, растущего в кадки. Ласково кивающий Бей извлёк из кошелька несколько электронных безделушек, всматривался в экраны и нажал кнопки, направив светочувствительные фильтры на себя и племянника. Лишь потом указал Ораму на место рядом с собой. Садись ближе, племянник, есть важный разговор. Доброго вам дня, дядеушка. Какие вести привели вас в наш дом? спросил Орам тревожись. Неорочных визитов дядя старался избегать. Не зачем поднимать панику, тем более что вести о свадьбе уже просочились. Добрый дядеушка разложил перед племянником полдюжины дисков с отчётной документацией и пару папок с бумагами. Вот, Орам, взгляни на это. «Сейчас проекторы показывают всем твою счастливую физиономию и мои мудрые советы новобрачному, но я надеюсь, женить бы не лишило тебя ума». Урам лишь прищурил глаза и кивнул на стопку документов. Где-то под сердцем шевельнулся холодок. Если это то, о чем он думает, его жизнь сделает весьма крутой поворот. Сжав руки в кулаки под длинными рукавами кафтана, Парень стал просматривать бумаги, не прикасаясь к ним. Некоторые документы чуть светились радужным переливом. Это означало, что текст исчезнет при несанкционированном доступе. "Итак, сынок", проговорил дядя. "Информация проверена и подтверждена. Планета колонизируется по сельскохозяйственному типу, но остро нуждается в специалисте по выращиванию лесов в засушливых зонах. Твоя жена, насколько я знаю, не просто специалист. Я собрал информацию о ней и её семье." За 10 лет этот цветочек превратил самый маленький оазис красной пустыни в цветущий сад. Лучшего техника по купольной защите, чем ты, даже я не знаю. Сам видишь, начинать там жизнь придётся в условиях повышенной защиты. Погляди шестой диск, там заснято нападение птиц на участников экспедиции и фильм о варанах. А уж змей там тьмать мущей. Племянник слушал дядю, не двигаясь. и я тебе могу с уверенностью сказать, это для тебя шанс. Аман имеет 40% акций и приоритет в выборе руководства. Если сможете закрепиться там, сможете претендовать на титул. Ваш сын будет не просто бей, а Ахмат-бей, да и матери будет проще поднять старые связи. Думаешь, ей здесь легко? Ура, не отрываясь от чтения документов, сердит и насупил темные брови. Дядя, не гоните аргамака в воду, а кита в степь. Мне нужно изучить информацию и подумать. Думай, сынок. Но учти, другого шанса вырваться отсюда у вас может и не быть, а жизнь в условиях повышенной радиации приведёт к вырождению через несколько поколений, как бы ты ни старался усилить защиту. Эта акция тоже слишком сильно изменит нашу жизнь, дядя, поморщился племянник. Даже не пытайся изображать радость. И я не хочу потом винить себя в несчастьях своей семьи. Твой отец принимал решение быстро, Арам. «И где мы оказались его милостью?» – сверкнул парень очами, сметая диски и бумаги в папку. «Коды». Дядя бросил племяннику небольшую безделушку с кристалликом рубина в центре. «Учти, бумаги рассыплются в пыль через сорок восемь часов. Пока я не изучу информацию, ничего предпринимать не буду». «Эх, Орам, вот поэтому ты пойдешь дальше, чем отец, хотя и не обретешь его славы. Ты слишком разумен и холоден для подвигов во имя чести». Но sagt он: "Моя семья будет знать, где моя могила", взлоб уркнул в ответ Орам, отпивая из пиалы остывший чай. Эту тему мужчины старались не поднимать в своих беседах. У принца Ардора и его лучшего друга Херсана не было могил. Их катер был развеян в пыль ударом лучевой пушки, спрятанной на корабле пиратов. Но сотни жителей астероида ежедневно вспоминали обоих воинов в своих молитвах. Их самоубийственная атака спасла факторию от уничтожения. Некоторое время мужчина молча пил чай, борясь с горькими воспоминаниями. Потом Орам вспомнил о времени и заторопился в свои покои. Отключив проекторы, они с дядей разыграли сцену прощания вежливых родственников. Остаток дня Орам просматривал бесконечные отчёты, фильмы съёмки из космоса и кадры из личных архивов. Когда перед глазами поплыли красноватые круги, он закрыл документы в сейф и пошёл в покои к жене. В доме было тихо, и он запоздало сообразил, что гости уже разъехались. Сёстры вернулись к мужьям, а мать и жена, возможно, проводят время в одном из двориков женской половины дома. Даже из действующих служанки не попадались ему на встречу. Зато с кухни доносился лёгкий шум время ужина. Однако супруга была в спальне, сидела на мягком кресле у окна, положив голову на скрещенные руки и смотрела в сад. Амина моя, девушка быстро обернулась. Увидев мужа, скользнула легкой тенью ближе. «Ты устал. Пойдем в душ?» А Рам лишь кивнул удивленно и, устало покачиваясь, дошел до ванной комнаты. Амина тут же усадила его на обтянутую кожей банкетку и помогла снять одежду. Включила воду и отрегулировала так, как он любил, очень горячо. Едва не задремавший на банкетке, Орам перебрался под горячие струи и замер, впитывая тепло. За время, проведённое в кабинете, он совсем замёрз. Мышцы одеревенели. Мягкие женские пальчики в прохладном геле прошлись по плечам, распределяя жидкое мыло. Остро запахло лечебными травами. К спине прижалось обнажённое тело, но тотчас отпрянуло. Вместо приятных округлостей по мышцам заскользила жёсткая массажная мочалка. Холодный скользкий гель приятно пощипывал тело, горячая вода смывала усталость, а мочалка разгоняла кровь. Проблемы выживания в мыслях Орама отодвинулись на задний план. Гораздо важнее было нежное дыхание за спиной, мокрые пряди длинных волос, прилипших к стеклянному фартуку, и розовые ногточки, царапающие разгорячённую мытьём кожу. После купания Орам с трудом вышел из наполненной душистым паром кабинки, завернувшись в полотенце, он дошёл до супружеского ложа и рухнул, уплывая в сон и ощущая, как маленькие пальчики перебирают его волосы. Нежно оглаживают виски и скулы. Он успел ещё прикоснуться к ним губами и провалился в яркие цветные сны окончательно.